Глава 48 Оцепенение длилось недолго. Селена выхватила Дамарис, нацелив его на Аркера. Быстроногая сердито зарычала на Куртизана, но не бросилась к нему, а осталась усиленной за спиной. «Что ты здесь делаешь?» Ее бы меньше удивило появление призрака или еще одного существа из катакомб, «Как он сюда проник?» «Я несколько недель слежу за тобой», сказал Аркер, поглядывая на собаку. Нехемия рассказала мне о подземелье и показала вход. После ее смерти я бывала здесь почти каждую ночь. Селена оглянулась на портал. Она и подумать не могла, насколько это опасно. Возможно, принцесса раньше илгала ей, но предостережение было правдой, и вряд ли Нехемия хотела, чтобы Аркер увидел портал. Селена подошла к стене осторожно, стараясь не приближаться к невидимой черте. Она попыталась стереть мерцающие зеленые символы. «Что ты делаешь?» – спросил Аркер. Селена выразительно качнула мечом, продолжая стирать знаки. Они не поддавались. Заклинание, открывшее портал, было куда сложнее того, которым она запечатала дверь в подземелье. Селена чувствовала, одним лишь стиранием знаков Верда портал не закрыть. «Надо искать соответствующее заклинание в книге». Но она, словно упрямый ребенок, продолжала тереть каменную стену. Ей казалось, что из-за присутствия Аркера она делает совсем не то, что нужно. «Остановись!» Аркер метнулся к ней и, воспользовавшись секундным замешательством, схватил ее за руку. Быстроногая злобно залаяла. Селена свистнула, велев собаке не вмешиваться. Ей ничего не стоило вывихнуть ему руку. Рукав его камзола сморщился, обнажив внутреннюю сторону запястья. Мерцание знаков хватило, чтобы разглядеть черную татуировку с изображением змееподобного существа. Она уже где-то видела это изображение. Видела. «Не доверяй». Раньше она думала, что Нехеми нарисовала слегка измененного дракона с королевской печати и восприняла это как совет не доверять королю. Оказывается, нет. Принцесса имела в виду Аркера – «Не доверяй Аркеру!» Селена оттолкнула Куртизана, выхватив кинжал. Оба лезвия были направлены на Аркера. Многое ли не химия скрывала от него и его друзей. Если она им не доверяла, тогда зачем рассказывала обо всех своих действиях? «Как ты об этом узнала?» Не сводя глаз с портала, спросил Аркер. «Прошу тебя, не молчи. Неужели ты нашла ключи Верда? Это они тебе помогли?» «Что тебе известно о ключах Верда?» Не отвечая на его вопрос, спросила Селена. «Где они? Где ты их нашла? У меня нет ключей». «Но ты разгадала загадку». Не унимался Аркер. «Это я ее подбросил в кабинет Дависа, чтобы ты ее там нашла. Мы целых пять лет разыскивали эту загадку. Значит, ты ее разгадала. Я знала, что ты обязательно ее разгадаешь, и Нехемия тоже знала». Селена покачала головой. Аркер не знал о существовании второй загадки, указывающей на местохождение ключей. «Один ключ у короля. Где другие два, я не знаю». Глаза Аркера помрачнели. «Мы это подозревали. Потому Нехемия и приехала в Ротхолл. Ей требовалось узнать, действительно ли король похитил ключи, и если да, то сколько». Теперь понятно, почему Нехемия не могла уехать и предпочла остаться здесь, хотя события в Эйлуэ... Требовали ее срочного возвращения на родину. Вместо сражения за судьбу родины, она решила сражаться за судьбу мира. Возможно, что и за судьбу других миров. «Тогда мне незачем завтра уплывать. Мы расскажем всем...» Судорожно зашептал Аркер. «Мы расскажем, что ключи у него и... Нет. Если мы раскроем правду, это лишь разъярит короля, и с помощью ключей он наделает таких бед, какие тебе и не снились». «Мы обнаружим себя и потеряем все шансы найти остальные ключи!» Аркер шагнул к ней. Быстроногая вновь угрожающе зарычала, но с места не двинулась. «В таком случае мы узнаем, где он прячет ключ. Найдем остальные. Их сила поможет нам свергнуть короля. А потом мы создадим новый мир, и он будет таким, каким нам захочется!» Его шепот стал громче. Каждое слово звучало неистовее, чем предыдущее – «Нет, Аркер, я скорее уничтожу ключи, чем решусь воспользоваться их силой!» Она говорила то же самое. Усмехнулся Куртизан. «Ключи надо уничтожить, точнее вернуть в ту часть врат, из которой их изъяли. Тогда зачем их искать, если мы не собираемся обращать их силу против короля? Он что, не заслужил страданий?» Селине показалось, что у нее слепаются кишки. Аркер говорил далеко не все. Он явно знал больше – Селена встряхнула головой и начала ходить взад-вперед. Аркер молча следил за ней. Потом она остановилась. Внешне это выглядело, словно она вдруг поняла его слова. «Он заслужил страдания и должен страдать как можно дольше. И не только он. Люди, поломавшие нам судьбы. А Рубин, Кариса». Селена пожевала губу. «Ни химией этого было не понять. Да она и не пыталась. Ты прав. Мы должны воспользоваться силой ключей». Аркер настороженно и недоверчиво следил за Селеной. Она подошла ближе, наклонила голову, всем видом показывая, что раздумывает над его словами. И Аркер попался на ее уловку. Потому химия и покинула наши ряды. Это случилось за неделю до ее смерти. Мы знали еще немного, и она выдаст всех нас королю. Ей это было выгодно. Одним ударом она могла расправиться с нами и выторговать послабление для Эйлуэ. Нам она заявила, что предпочтет жить под властью одного всемогущего тирана, чем страдать от дюжины тиранов помельче. Голос Селены обрел ледяное спокойствие. «Еще немного, и она погубила бы всех вас. Она чуть не погубила меня. Нихимия убеждала меня никогда не пытаться искать ключи Верда. Загадку она называла развлечением для богатых бездельников и всячески отговаривала меня от попыток разгадать смысл фразы. Еще бы она хотела сама владеть этими знаниями и добиваться своих целей. Селена чувствовала, что приближается к разгадке еще одной страшной загадки: мысль, мелькнувшая у нее, пока она слушала аркера, была чудовищной. Селене захотелось растоптать эту мысль как угли костра, но вместо этого она продолжала игру. Нужно заставить признаться его самого. Есть вещи, о которых бесполезно рассказывать. Чтобы их понять, надо побывать в нашей шкуре. Разве объяснишь другим, через что нас с тобой вынуждали проходить? Наверное, потому в детстве я так и тянулась к тебе. Я уже тогда чувствовала, ты поймешь. Поймешь, каково быть воспитанниками Арабина и Карисы. Все, чему нас учили, все, что в нас вкладывалось, имело единственную цель. Продать нас подороже. Превратить в дойных коров, которые годами будут исправно приносить доход. И ты меня понимал. Без слов. В глазах Селены появился блеск. Она плотно сжала губы, чтобы не заплакать. Игра была вполне искренней. Она даже протянула Аркеру руку, но тут же опустила, придав лицу выражение печальной нежности. «Что же ты мне раньше не сказал? Мы бы уже давно могли работать вы сообща. Мы могли бы вместе попытаться разгадать эту загадку. Если бы я знала о замыслах не химии, а ее постоянном вранье». «Аркер, она предала меня! Она лгала мне в лицо, делая это с честными глазами!» Селена понурила плечи. Тяжело вздохнув, она еще ближе подошла к Аркеру. «Получается, не химия была ничем не лучше Арабина или Карисы. Но почему ты молчал? Почему не сказал раньше? Я ведь поняла, что могилу нанял не Мюльсон. У него бы мозгов не хватило. Если бы ты мне сказал, я бы... позаботилась». Она балансировала на опасной грани. «А тебе? А нас? Все могло бы быть по-другому!» Аркер осторожно улыбнулся. Она столько времени жаловалась на советника Мюльсона, что сделать его козлом отпущения было совсем просто. А его знакомство с могилой оказалось как нельзя кстати. Когда ты пришел к нему, у могилы не было ни капли сомнений, что перед ним Мюльсон... Ты даже не представляешь, как легко люди видят то, что хотят увидеть. Плащ, маска, дорогие одежды. Это ему вполне хватило. Боги милосердные, неужели она сейчас не спит? Я только одного до сих пор понять не могу. Заговорщически, подмигнув Аркеру, сказала Селена. «Зачем тебе понадобилось похищать Шаола?» «Мне нужно было увести тебя подальше от Нехемии. А когда я принял стрелу, предназначенную тебе, я знал, что ты мне поверишь. Хотя бы на одну ночь». Если мои методы оказались жесткими, приношу тебе свои извинения. Особенности ремесла. Поверить ему и потерять нехимию, потерять Шаола. Аркер оторвал ее от друзей. Селена подозревала, что то же самое пытался сделать Рулан, вдруг воспылав братской дружбой к Дорину. Может, ты знаешь, откуда король вдруг получил сведения, что жизни Нехимии угрожает неведомая опасность? Селена заставила себя рассмеяться. «Дело прошлое, признайся. Угрозу выдумал ты? Хотел мне показать, кто мои настоящие друзья и кому я могу доверить? «Это была азартная игра. Я и сейчас веду азартную и рискованную игру. Я ведь не знал, предупредил ли тебя капитан. Похоже, я оказался прав». «Но почему я? Конечно, я польщена, но ты умен. Почему же сам не попытался разгадать загадку?» Аркер склонил голову. «Потому что я знаю, кто ты, Селена. Вскоре после твоей отправки в Эндавьер, Арабин мне рассказал». Селена торопливо запихнула эмоции поглубже, хотя предательство Арабина снова резануло по ней. «Для успеха нашего дела нам нужна ты. Ты нужна мне. Часть людей из моего кружка недовольны мной. Они оспаривают мое главенство. Они считают мои методы слишком грубыми». Теперь понятно, почему у него возникла ссора с тем парнем. Аркер шагнул к ней. «Ну ты! Клянусь, с того момента, как я тебя увидел у входа в Ивы, я понял. Нам нужно действовать сообща. Мы можем достичь фантастических результатов». «Я знаю», — сказала она, глядя в зеленые глаза куртизана. Они сверкали совсем как знаки Верда над порталом. «Аркер, я все знаю». Он не заметил кинжала, пока Селена не ударила его. Но Аркер оказался проворным. Очень проворным. Он вовремя сумел увернуться, и удар, направленный в сердце, пришелся в плечо. Аркер попятился назад и быстро рванул кинжал. Селена пошатнулась, разжала пальцы и, чтобы не потерять равновесие, уперлась рукой в стену над порталом. Окровавленная ладонь скользнула по камням, и под пальцами вспыхнул зеленоватый свет. Один из знаков Верда погас. Селени было некогда смотреть на результат своей оплошности. Бросив до Марис, она выхватила два кинжала и с рычанием бросилась на Аркера. Куртизан достал свой кинжал и легкими танцующими движениями увернулся от ее атаки. «Я буду резать тебя по кусочкам!» – прошипела Селена. В это время Пол задрожал от грохота. С той стороны портала послышался гортанный звук, больше похожий на вой. Быстроногая предостерегающе заскулила. Она бросилась к Селене, прижалась к ногам хозяйки, толкая Селену в сторону лестницы. Картина по ту сторону портала изменилась. Туман разошелся, обнажив пепельно-серую каменистую землю. Затем из тумана появилась фигура. Нехимия! радостно прошептала Селена. Принцесса вернулась, чтобы помочь и все объяснить, но из портала вышла не Химия. Шаолу не спалось. Он смотрел на балдахин кровати, вспоминая завещание, найденное у Селены. Это завещание не давало капитану покоя. Тогда он покорно ушел, даже не объяснив, как он воспринял строки завещания. Возможно, он заслуживал ненависти Селены, но... Она должна знать, ему не нужны ее деньги. Он должен ее увидеть. Пусть она его выгонит, но он должен ей об этом сказать. Шаул потрогал шрам на плече. В коридоре послышались торопливые шаги. Кто-то шел, а может и бежал сюда. Капитан выпрыгнул из постели, успев натянуть штаны. В дверь постучали. Не мешкая, он открыл дверь, пряча за спиной кинжал. За дверью стоял Дорин. Лицо принца блестело от пота, а в глазах застыл страх. Дорин сжимал ножны с мечом, который не успел прицепить на бегу. Шаол привык доверять своей интуиции. Он считал, что без этого люди попросту не выжили бы. Беда ощущается сразу. Объяснения не нужны. В этом не было никакой магии, просто чутье. Тоже чуть подсказала, с кем случилась беда. Прежде чем Дорин открыл рот, Шаол коротко спросил: "Где? В ее спальне". Ответил Дорин: "Расскажи мне все". Потребовал Шаол, возвращаясь в свою комнату: "Я ничего не знаю. Я. Мне кажется, она в беде". Шаол быстро оделся, осталось прицепить меч. В какой именно? В такой, что я мог броситься только к тебе, а не поднимать гвардейцев. Эти слова могли означать что угодно, однако Торин знал. Принц сообразителен и с детства усвоил, что стены замка имеют уши. Увидев капитана одетым, Дорин бросился в сторону покоя Вселенной. Шоал схватил его за полукамзола. «Бежать нельзя, мы привлечем внимание». «Я и так уже потерял драгоценное время, идя к тебе!» Проворчал Дорин, но все же встроился в спокойный, хотя и быстрый шаг друга. «При такой скорости они доберутся за пять минут». Конечно, если по пути не будет препятствий. Кто-нибудь пострадал? Тихо спросил Шаул, стремясь не сбивать дыхание. Сам не знаю. Тогда кто знает? Чувствовалось, капитану с каждым шагом было все труднее сохранять самообладание. Мне приснился сон. Шепотом сообщил Дорин. Во сне меня предупредили, что она в опасности, и опасность эту она навлекла на себя сама. Шаул едва не замер, услышав эти слова. Его поразили не столько они, сколько убежденность, с какой принц их произносил. «Понимаю, присниться может что угодно. Думаешь, я напрасно вытащил тебя из постели?» Шаул не ответил, но прибавил шагу, одновременно стараясь не привлекать внимание слуг и караульных. Его сердце колотилось все сильнее. Оказавшись возле покоя вселенной, Шаул не стал стучать в дверь, а что есть силы, дернул ручку, едва не сорвав дверь с петель. Они вбежали в прихожую. С дверью спальни капитан поступил точно так же, но эта дверь была заперта. Селена! рявкнул Шаул. Ответа не было. Шаула охватил ужас. Селена! Вновь позвал он, доставая кинжал, и опять ни звука. Шаул разбежался и ударил в дверь плечом, потом еще раз и еще. Замок поддался, дверь распахнулась. Спальня была пуста. Боги милосердная! прошептал Дорин. За отвернутой шпалерой действительно была каменная дверь, ведущая в потайной проход. Вот и разгадка, как Селене удалось в ночь убийства могилы выскользнуть незамеченной. «Во сне мне велели найти эту дверь», — сказал Дорин, выхватывая меч. Принц бросился к двери. Шаол схватил его за руку. О вещем сне Дорина он будет думать потом, много позже. «Вам туда нельзя. А это я сам решаю», — отрезал Дорин. Словно в ответ снизу донесся жуткий, нечеловеческий и звериный крик. Казалось, сам по себе этот звук способен дробить кости. Потом раздался крик, уже человеческий сопровождаемый заливистым лаем. Шаул бросился вниз. На лестнице была кромешная тьма, и Шаул едва не споткнулся и не полетел кубырем вниз. Дорин поймал его за рукав. Принц захватил из спальни подсвечник со свечой. Оставайтесь наверху! потребовала Шаул. Будь у него время, он бы запер Дорина в ближайшей коморке, дабы не рисковать жизнью наследного принца. Но не было времени. Кто мог так жутко рычать? Из всех звуков самым знакомым оказался лай. Это лайла быстроногая. А если собака там, значит... Дорин упрямо следовал за Шаолом. «Меня туда послали». Он говорил что-то еще, но Шаол не слышал. Капитан бежал вниз, перепрыгивая через две-три ступеньки. Неужели это кричала Селена? Крик показался мужским. Но кто мог находиться рядом с нею? Внизу мерцал голубоватый свет. Это еще откуда? Опять рычание, от которого задрожали камни. Нет, человек так кричать не может. И ни одна собака не может так кричать. Но тогда... Чудовище, убивающее претендентов, так и не нашли. Потом убийства прекратились. шаул помнил изродованные тела. «Нет, Селена должна остаться жива». Шаул молился всем богам, способным его услышать. Он выскочил на площадку и увидел три арки. Принц сказал, что во сне ему было приказано бежать в правую. Оттуда как раз и пробивался слабый голубой свет. Но почему в замке не знали о существовании столь обширного и разветвленного подземелья? Или это он не знал? А когда об этом успела узнать Селена? За аркой оказалась еще одна винтовая лестница. Голубоватый свет остался внизу, а этажом выше, на другой площадке, капитан увидел странное зеленоватое свечение. Шаул не знал, куда и на кого смотреть в первую очередь. Он очутился в длинном и широком коридоре. Где-то посередине на стене мерцали зеленые символы, образуя арочный свод. За аркой простиралась непонятная, неизвестно откуда взявшаяся местность. Там клубился туман, а в просветах виднелась унылая каменистая земля. У противоположной стены стоял аркер, держа в руке толстую книгу и что-то читал нараспев. На полу лежала селена, а неподалеку от нее стояло чудовище. Вероятно, демон. Но ни в коем случае не человек. В этом рослом жилистом существе не было ничего человеческого. Неестественно длинные когтистые пальцы – Белая кожа, напоминавшая мятый пергамент, выпирающая челюсть. Рот, усеянный острыми, как у хищной рыбы, зубами. И белесые, чуть голубоватые глаза. Между демоном и селеной стояла ощетинившаяся быстроногая, раскрыв оскаленную пасть. Еще почти щенок, но со всеми инстинктами взрослого пса. Быстроногой досталась. Из раненной задней лапы христала кровь. Шаолу хватило нескольких секунд, чтобы соориентироваться. «Уходите!» – крикнул он принцу и бросился на демона.